Глава 19. Бойцы из корпуса Ворона приходили меня убить. В итоге они сами сдохли. А главаря Шаке я лично отправил на рудники. Полагаю, он сдохнет в ближайшее время, холодно сказал я. Когда его уводили из бэшники, он сказал, что наёмничий корпус ворона отомстит за каждого бойца, а за двенадцать покойников и вовсе вырежут всех, кто мне дорог. Передай своему боссу, если он хочет отомстить, то я буду ждать его здесь. А если у него есть хоть капля мозгов, то мы сможем решить конфликт полюбовно. Пока я говорил, парень, как заворожённый, смотрел на меня, сжимая в руке мобилет, а после дёрнулся и сказал, «Дядь, ты головой случаем не ударился?» Я пастух. Какой корпус? Ты чего? Голос его звучал испуганно и даже растерянно, ано и не удивительно. Думаю, раньше к нему с такими речами никто не заявлялся. Забери свою железячку, а я пришёл. Мне обес надо закрыть. Парень протянул мобиле, после чего побежал за стадом. Овец закрыть. Ну сходи и закрой, сказал я сам себе во время призыва клювика. Пастух бежал домой, всё время оглядываясь. Со стороны могло показаться, что за паренком гонится стая бешенных собак, но поблизости никого не было, кроме перепуганных баранов. "А ну пошли отсюда!" крикнул парень и со свистом щёлкнул кнутом, прогоняя животных, преградивших путь. Влетев в дом, он пробежал по всем комнатам и задвинул занавески. В доме была жуткая холодина, ведь весь день печка не топилась. Дыша на руки, парень залез на печь и порывшись в требках, достал мамелет. Замёрзшие пальцы набрали номер, и в трубке в ту же секунду послушался грубый голос. «Что случилось?» «Антип Иванович, тот мужик пришёл. Говорит, двенадцать наших убил. У него и мобилет был с гравировкой». Задыхаясь, выпалил пацан. «Запомнил его?» «Да запомнил, запомнил. Но он это никуда не ушёл. Он всё ещё тут. Сказал, что если хотите отомстить, то он подождёт здесь. А мол, если договориться, решите, то вы разумный человек или как-то так?» Тараторил парень. Гег зовут. Так это Тимурка я. Растели напрямный парень. Да не тебя, идиотина, рявкнул голос из мобилета. А, вы про этого. Он назвался Добровским. Понятно, протянул Антипа Иванович и, подумав, добавил: Приведи его к нам. На месте решим, что с ним делать. Парнишка кивнул, я услышал в трубке гудки. Не теряя времени, парень стал собирать рюкзак, ведь путь предстоял неблизкий. А в это время из печной трубы ещё скортун, превратившийся в сгусток чёрной энергии. Как я и думал, главарь наёмничего корпуса воронов решил встретиться со мной. Готов спорить, он хочет послушать, что я скажу. А если мои слова ему не понравятся, тогда он просто прикончит меня. По крайней мере, попытается. Желаю, чтобы во время разговора никто не обмовился, где находится база воронов. Впрочем, какая разница? Меня туда и так отведут. Уверен, парнишка будет меня водить кругами, чтобы наёмники смогли понять, не привёл ли я за собой хвост. Работает они явно нелегально, иначе зачем им такая секретность? Через полчаса прибежал заирошенный пастух. Тот дымно дышит, за спиной рюкзак, набитый всяким хламом. Лидер Чёрного крыла готов тебя принять. Иди за мной. Парень постарался придать своему голосу официальный тон. Но одышка всё испортила. «А далеко идти-то?» — спросил я, не понимая, на кой чёрт ему рюкзак. «Неужто база опернатых так далеко расположена?» «Ну так, дня за три доберёмся. Это ты бы это, пожарать себе купил. Я кормить тебя не собираюсь», — заявил пацан, шмыгнув носом. «Не волнуйся, с голода не подохну», — усмехнулся я и создал в руке сочный помидор, после чего швырнул его пацану. «Ничего себе!» «Дядь, да ты фокусник!» — расплывшись в улыбке, сказал Тимур и укусил спелый плод. Сок брызнул во все стороны, и пацан чавкая сказал. «Ладно, тогда потопали». «Стоять?» «Когда ты топать собрался?» «Есть в вашей глуши такси или извозчик какой?» «А чё, ноги бить не хочешь?» — почесав затылок, он добавил. «Ну, так-то можем Макара нанять. Если заплатишь, конечно. А если нет, то пешком пойдём. Выбор за тобой». «Организуй транспорт», — сказал я, вытащив из кармана пятьдесят рублей. «Ого, да ты ещё и богач», — присвистнул Тимур. «Только платежка многовато будет. Есть поменьше купюры?» «Сдачу себе оставишь. Организуй транспорт. У тебя полчаса». Пастух радостно сбросил рюкзак и убежал, оставив меня любоваться округой. В окнах загорелись огни. Песни под гармонь переросли в яростную драку с матами и проклятиями. Судя по крикам, обнаружилась измена. Муж-рогоносец пришёл отбивать голову своему отбитчику, а местные бабы истошно визжали, стараясь их разнять. Да, весёлая тут жизнь. Подерутся, напьются и забудут о том, что всего день назад хотели убить друг друга. К моменту, когда драка завершилась, послышался приближающийся скрип колёс. Старая клячья катила телегу, на которой сидел Тимур, а рулил этим чудом техники беззубый кучер с растрёпанными лосами. «Ваш блоге!» Пробобнил извозчик, обдав меня перегаром. «Родной, ты как? Доедешь? Или, может, поспишь, пока малец с телегой будет рулить?» — спросил я, улыбаясь этому чудо-работнику. «Да я с радостью», — сказал Макар и откинулся на спину, мгновенно захрапев. «Эй, я только путь показываю, извозчиком не нанимался!» — возмутился пацан. «Рот закрой и вези, куда надо, а то сдачу отберу», — пригрозил я пацану, устраиваясь поудобнее в телеге. Да понял, я понял, буркнул пастух, и, взяв поводья, стягнул их с кобылу. А ну пошла, но, но! Пока она кэрпугала с вим храпом местных собак, Елюк на спину и закинул руки под голову. На ней бисиял молодой месяц и тысячи ярких звёзд. Интересно, Руиндар был одной из таких ярких точек, или же я переместился совсем в другую реальность и время? Когда я начал дремать, Телега резко остановилась, отчего Макар вывалился за борт. Туро, тут я звою я, как в то окошко, заорал он, вскочив на ноги. Посмотрелся по сторонам и спросил: "Фу, уже приехали, что ли?" "Ага, с тебя 10 рублей за проезд", усмехнулся Тимур, выпрыгивая из телеги. "Пойдём, нам туда". Пацан указал рукой на лодочный причал, располагавшийся в середине деревни, которая называлась Новоясочная. На воде покачались десятки небольших лодок и одна громадина, напоминавшая баржу. 30 м в длину и около 10 в ширину. К ней мы и двинулись. Несмотря на то, что рассвет только занимался, работа в порту кипела. Грузчики активно перетаскивали на палубу ящики с каким-то грузом. Мужики обливались потом, пыхтели, а за всем этим наблюдала миловидная барышня в сером платье до пола. Она стояла на причале и покрикивала на рабочих. Поаккуратнее, не сикря в руки, уронишь ящик, я тебя лично утоплю, прошипела дамочки, ударив грузчика по спине. Смотрю у вас отличное настроение, спросила я, став рядом. А вы, собственно говоря, кто? нахмурилась красотка. Дубровский, Виктор Игоревич. Судя по всему, мы с вами попутчики. Какие попутчики? Я выкупила все билеты на эту развалюху, удивилась девушка и крикнула. Пётр, с вин на этой морде, живойди сюда! Из стрюма вылез перепачканный пылью лысеющий мужик в кожаной жилетке. Он скорчился так, как будто у него заболел зуб и подошёл. "Ну что ты с самого утра орёшь?" устало сказал он и, посмотрев на меня, добавил: "Что за баба сключная?" Он явно хотел что-то ещё ляпнуть, но хлёсткая затрещина заставила его замолчать. "Следи за языком. Моя семья позволяет тебе не сдохнуть с голода. Помни об этом", пригрозила пальцем дамочка. «А теперь скажи, какого чёрта ты продал билеты вот этому хлыщу?» «Ха-ха-ха-ха!» Я заливисто рассмеялся и посмотрел на капитана посудины. «А ты прав. Баба и правда склочная». Бесстрашная девица решила врезать и мне. Вот только я уклонился, а она, потеряв равновесие, едва не свалилась в воду. Я вовремя поймал её за рукав и выдернул обратно на причал, так что она оказалась у меня в объятиях. «Для такого янца у вас довольно крепкие руки», — покраснев фыркнула дамочка. "Да такой красавец, ты бы довольно грубо выражайтесь", усмехнулся я. "Приходится работать с бестолковыми мужланами, которые понимают только грубость". Она поправила растрепавшиеся волосы и оттолкнула меня. "Впрочем, это неважно. Пётр, объясни, кто это и на каком основании ты продал ему билет на свою посудину? Ты же знаешь, что я свои грузы не вожу с попутчиками". Пётр растерянно посмотрел на меня и заявил: "Да я этого господина впервые вижу". Капитан вытер лоб от пота. Его жилетка распахнулась, продемонстрировав значок в виде вороньего черепа, висящий на подкладке. Из-за моей спины вылез Тимур. Он улыбнулся и постучал себя по левому плечу. После сделал жест, как будто смахивал пыль. Увидев это, глаз капитана посудина невольно дёрнулся, и он тут же затараторил: "Ой, Ольга Ивановна, прошу прощения, совсем забыл. Э, я же нанял двух новых матросов. Вот этот, и вот это". Замялся капитан, посмотрев на меня. Как там тебя, Виктор Игоревич, усмехнувшись, сказал я. О боги, из капитана просто отвратительный лжец. Кто вообще может поверить вот этот бред? Матрос в наряде аристократа. Ну да, ну да. Ага, Витька, расплылся в улыбке Пётр и прикрикнул на нас: "А ну на борт, псы помойные! Живо за работу! Я вам за что плачу?" Тимур сделал вид, что испугался и убежал в трюм. Я тоже решил подиграть капитану и пробежал целых пару метров, после чего вальяжно потянулся и улёкся на носу корабля. Интересно, сколько ты платишь матроссу, одетому и ведущему себя как аристократ? А самое главное, зачем он тебе? Буркнула Ольга, а после посмотрела на часы. Твоя мать, быстрее грузите чёртовы ящики. Мы должны отплыть через 20 минут, рявкнула она, грозно посмотрев на капитана. 7 минут, госпожа, сейчас всё сделаем. расплылся в дурацкой улыбке капитан. Каким-то покладистым ты стал после того, как новые матрасы прибыли. Впрочем, это тебе идёт. Оставайся таким же паенькой. Ольга усмехнулась и похлопала капитана по щеке, от чего у него ещё сильнее задёргался глаз. Дамочка зашла на борт и неторопливо двинулась в мою сторону. Виктор Игоревич, может, вы поработаете ради приличия? насмешливо спросила она. Оленька, я с радостью поработаю. Но так уж вышло, что я специализируюсь на всяких магических штуках. Вот если двигатель выйдет из строя или ещё чего, тогда помогу, чем смогу. А пока будьте немного потише. Я планирую поспать. Извивительно улыбнувшись, я отвернулся от неё. Нет, вы и правда хам каких поискать. Судя по кольцу, вы какой-то разорившийся аристократ. Но это не даёт вам права, она не успела договорить. Не даёт мне права грубостью отвечать на грубость. Если вы не заметили, "Ты я просто плачу вам вашей же монетой. Хотите сказать, что я хамка?" задохнулась она от злости. <гадый> "Что вы?" воскликнул я, повернувшись к ней и насмешливо добавил. "Но первое впечатление вы произвели именно такое. Ну, знаете ли, вы сами виноваты." Ольга возмущённо сложила руки на груди. "Да, вы правы. Я сам виноват, что решил с вами заговорить. И искренне сожалею о своём поступке. Если вы не против, то позвольте мне раствориться в тишине." Женские визги плохо сказываются на моём настроении. Полобновшись, я отвернулся и больше не реагировал ни на какие из её выпадов. Ох, и характер у этой купчихи. Мама, не горюй. Помню, в Руиндаре я как-то познакомился с одной воительницей. Ух, дамочка невероятно взрывоопасная и очень красивая. И к ней и так, и этак. Нет, отшивает, хамит, я ей подарки Евбит её пару раз спасы её. Нет, не идёт на контакт. В итоге меня наняли для подавления восстания в одной пустынной стране, и она там тоже оказалась. Долгое время взглядом меня сверлила, ядом плевалась. Одним словом, достала меня жутко. И началась у нас игра злословия. Кто кого больнее уколит. В итоге доигрались так, что в одно из ночей она пришла ко мне в палатку. И так меня отлюбила, что на утро мы даже не поняли, то кого соблазнил. Зато оба остались довольны. Вот и эта купчиха всех мужиков на слабо вино проверяет. Кто согнулся, автоматически помечается как слабак, и дальше об него будут только ноги вытирать. Дал отпор? Уже что-то интересное, можно продолжить проверку. Да там чёрт знает, куда такая проверка заведёт. Да, хороша купчиха. Особенно прекрасны зелёные, как изумруд глаза. Тонешь в них, как в болоте. И чем сильнее она орёт, тем глубже засасывает. «Сколько там парень сказал ехать?» «Три дня». «С такой дамочкой они пройдут словно одна секунда». Я улыбнулся и, положив руки под голову, задумался. Капитан выходит тоже часть вороньего корпуса. Интересно, сколько у них бойцов? Как далеко распространяется их влияние, если в их команде сильные маги? Хотя плевать, даже если у них будет маг, с которым я не смогу справиться. Всё, что нужно сделать, так это открыть карманную реальность и запрыгнуть туда, закрыв за собой дверь. Да, с артефактом Крысова я становлюсь фактически неуловим. Неудивительно, что служба безопасности так долго искала его и не смогла найти. Погрузку завершили на полчаса позже, чем планировала Ольга. Ох, я читала же на всю команду, вспомних и материй матросов и всю родню до десятого колена. Скажи такое любой мужик, началась бы поножовщина, а тут нет. Матросы злятся, краснеют, но терпят, превозмогают идиоты. Что с них взять? Лодка тронулась и плавно покачиваясь на волнах, поплыла вниз по течению. Река, по которой мы шли, называлась Китой. Полноводная, постоянно витвится и изгибается в разные стороны. Десятки речек поменьше напитывали Китой мощью, позволяя нашей лодке плыть, не боясь сесть на мель. Вот только слишком много было изгибов, из-за чего мы шли на малых оборотах. Мотор лодки приятно вибрировал подоздно и массировал тело, затёкшее от поездки в телеге. Спустя 7 часов неспешного плавания команда корабля отправилась обедать. Несмотря на то, что меня никто не пригласил, я пошёл вместе с ними. Капитан Сам сказал, что я новый матрос. Его за язык никто не тянул. На нижней палубе одноногий кок разливал дымящийся жижу из котла. Варёное зерно с приправой в виде костей и куриной шкуры выглядело отвратно, и от запаха так и вовсе начинало подташнивать. Да уж, после университетской кормёжки такое есть точно не станешь. Жалко матросов. Они ведь не виноваты, что капитан Жмот экономит на продуктах. «Родной, плесни мне этих помоев», — обратился я к Коку, улыбаясь. «Эх, ты помоев, видать, не жрал. Примередливый какой!» — посмехнулся Кок. И шлёпнул коричневую массу на настольную тарелку. Я сел на свободное место. Я обратил внимание на то, что все без исключения матросы смотрят на меня с нескрываемой ненавистью. Ну ещё бы. Они всё это время пахали, а я спал. Господа, и господа. Подходите по одному. Покажу вам фокус и сделаю персональный подарок каждому, провозгласил я, театрально раскинув руки в стороны. Что там горланишь? «Жри молча!» — буркнул бык в тельняшке. «Подарит он что-то! Хе, лодырь!» «Я предпочитаю считать себя кормильцем!» — усмехнулся я и заставил из тарелки с кашей вырасти куст спелых помидоров. Сорвав один из плодов, швырнул лоб с дровяка. Тот ловко поймал помидор и ни секунды не сомневаясь укусил, одобрительно покачал головой и спросил. «Фокусник, что ли?» «Я же говорю, в этой поездке я ваш кормилец!» Вы можете бычца на меня или подойти и получить по порции нормальной еды, а не этой гадости. Тамба в терняшке молча встал, вытер рот, подошёл ко мне и плюхнулся на скамейку. Ну давай, кормилец. Корми её. Суровая морда расплылась в улыбке, и начался аттракцион невиданной щедрости. Матросы приносили тарелки с омерзительным варевом и уходили с охапками помидоров, огурцов, яблок и даже персиков, которые мне давалось попробовать на приёме в академии. Работяги с довольными мордами оплетали мои дары, а когда обожрались, двинули на выход, благодаря меня за сытный обед. Ну вот, с командой отношения налажены, теперь нужно и по городу задобрить. "Уважаемый, ты что людей зерном кормишь? Они тебе что, голуби?" "Э, я же не могу колдунствовать, как ты. Что дали, тем и кормлю", буркнул одна ноги и посмотрел на меня с прищуром. "Там у тебя мешок с зерном?" Я ткнул пальцем за спину Кока. «А, а чё?» «Не против, если я из него выращу тебе десяток мешков картошки?» «Ну и овощей всяких». «Идите тебя за ногу! Против?» «То я только за!» «Я ж тоже этим дерьмом вдавлюсь!» Кок с отвращением указал на остатки каши. «Слушай, ты, если лучочка, свеколки, капустки вырастешь, то я на ужин такой больше забабахаю, мама дорогая. Будешь лопать и добавки просить!» Шёпотом сказал Кок, как будто выдал мне страшную тайну. "Сделаем", усмехнулся я и, развязав мешок, высыпал содержимое на пол. Благодаря тому, что у меня был строительный материал в виде пшеницы, маны я практически не потратил. А вот времени ушло полчаса, но оно того стоило. Весь пол кухни был завален овощами, которые Кок продолжал заказывать, пока не закончилась пшеница. "Виктор Игрюч, грёбаный ты фокусник!" Надей, ты всегда с нами плавать будешь, сказал Кок, задохнувшись от восторга. Ха. Ты ну, может и не всегда, но пару дней ещё поплаваю. Николай, а ты как к рыбе относишься? Крайне лояльно. А ты что, я рыбачь мажор? удивлённо спросил Кок. Значит, я через пару часов вернусь с рыбой, ухмыльнулся я и пошёл на выход. Сеф на хвост лодки сосредоточился и призвал лозы, которые проросли из деревянного дна. Я сказал, что вернусь через пару часов. Да в реке столько рыбы, что она сама на лозу насаживается, думая, что это червь в воде барахтается. За десять минут я вытащил три огромные рыбины, которые назывались таймень, из семейства лососевых. Огромные заразы. В длину около метра, а весят килограммов по сорок. Да, отличный улов. Команда у нас — тридцать человек, и сто двадцать килограммов рыбы мы всяко за раз не съедим. Подумав, я выпустил одну из рыбы обратно в реку. Не люблю просто так продукты переводить. Если будет нужно, ещё поймаю. Когда я приволок 80 кг таймении на кухню, как разве что не приигла от восторга. Виктор Игоревич, ты это из потрахов зелени вырасти всякой. Я тебя отруб пожарю из красной рыбки. Получше борща будет, уважительно сказал Николай, начав подтирать рыбу. Как оказалось, красная рыба была в цене, и бедняки предпочитали её продавать в город вместо того, чтобы есть. Ловили её преимущество на мелководье, так как никакая удочка не могла удержать чудовище весящее от 40 до 80 кг. А вот руками поймать и вытащить или копьём пробить насквозь это было куда проще. Это я всё к чему говорю. Во время плавания вылой тайменя было невозможно, если только сетями, но он зараза шустрый. И плавает вверх по течению, а лодка идёт медленнее, чем рыба плывёт. Одним словом, можно полдня с сетью просидеть, и результат не гарантирован. А тут я, считай, халяву подкинул, да ещё и на всю команду. Пока Кок Николай готовил свои шедевры, я сел на нос корабля и любовался, как мы проплываем мимо Роздолья. Отсюда не было видно мой Собняк, зато на противоположном берегу торчали крыши теплиц. Всё-таки нужно переносить производство в карманную реальность. Там будет безопаснее. А когда их древеье подрастёт и окрепнет, начнётся совсем другая жизнь. Местные боги перестанут представлять хоть какую-то угрозу. Да и смысл в производстве лекарств отпадёт. Мировое древо сможет лечить обычным прикосновением. Представляю, как к нему со всей империи потянутся паломники в надежде на исцеление. В раздумьях я не заметил, как начало темнеть. «Кстати, где обещанный ужин?» Я поднялся с палубы и заметил, как капитан корабля шушукается с матросами, после чего они уходят в трюм. Все это выглядело, мягко говоря, странно. Мотор корабля заглох, а место рулевого за штурвалом пустовало. Позади послышался всплеск воды, и на палубу вылез оскалившийся мужик, держащий в зубах клинок. Выплюнув тесак себе в руку, он усмехнулся и сказал, Лучше не дёргайся, аристократишка.